Правда ли прививки убивают? Почему человек на самом деле боится вакцин? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди боятся летать на самолете, но в машине чувствуют себя вполне комфортно, несмотря на куда более высокие, статистически, шансы попасть в аварию? Так уж устроена наша психика. Человек – существо не очень рациональное. По телевизору и в интернете нам детально рассказывают о каждом авиапроисшествии, в то время как о ДТП упоминают лишь изредка. Но если изучить цифры, то пугать начнут как раз-таки дорожные происшествия. Далеко ходить не надо. За первое полугодие 2020 года в России зарегистрировано свыше 60 тысяч ДТП, около 7 тысяч погибших и в 11 раз больше пострадавших. Зато в воздухе все было спокойно. В стране не произошло ни одного крушения. Если обратиться к мировой статистике, то в 40 катастрофах с авиалайнерами за год погибло 299 человек. Сравните с дорожной статистикой по одной только России. Напоминаю, 7 тысяч жертв. Почему же тогда полет вызывает страх, а поездка – нет? По словам психологов, мы подсознательно переоцениваем вероятность редких событий. Этому способствуют и СМИ. Избыток информации об одних явлениях и отсутствие о других приводят к неправильным выводам, которые, тем не менее, воспринимаются мозгом как единственно верные. Нечто вроде этого происходит и сегодня вокруг прививок. Несколько личных нашумевших историй жертв медицинских процедур, и в итоге миллионы людей становятся ярыми противниками вакцинации. Кто такие антипрививочники? В мире существует целое движение антипрививочников. Оно, по сути, родилось еще во времена коров Эдварда Дженнера, и каждый раз получает новых адептов, когда очередная молодая пара после рождения ребенка принимает свое личное решение о его вакцинации. Национальный календарь перевивок предусматривает введение препаратов, которые дают защиту от 12 инфекций. Это своего рода обязательная программа, однако ассортимент постепенно расширяется. Уже есть вакцины от ротавирусной и менингококковой инфекцией, ветрянки, гепатита А, клещевого энцефалита и не только. Болеть этим всем страшно. Но одни не приемлют прививки по религиозным соображениям, другие считают ненужным защищаться от болезней, которые сегодня встречаются не так уж часто. Третьи боятся, что вакцина приведет к другим, более серьезным заболеваниям. Впрочем, наверное, самая многочисленная группа – это те, кто убежден. Прививочные компании – лишь происки фармацевтов, желающих заработать несметные богатства, невзирая на ужасные осложнения от их препаратов. Информация в сети и правда может в этом убедить. Ведь едва заслышав о побочных эффектах, люди уже не пытаются оценить вред от отказа прививаться. Американский педиатр, эксперт по инфекционным заболеваниям и один из создателей вакцины против ротавируса Пол Оффит, даже написал книгу «Смертельно опасный выбор. Чем борьба с прививками грозит нам всем?» В ней врач не только говорит о влиянии СМИ на вакцинацию, но и ставит вопрос, стоит ли предоставлять право выбора, когда от появления коллективного иммунитета зависит судьба человечества. Это и правда непростой моральный вопрос. С такими подходами не дойдет ли и вовсе до какого-то фашизма? Мне кажется, что со страхами конечно, надо кропотливо работать, детально разбирая каждый случай вакцинных осложнений. Предлагаю проанализировать самые известные из них прямо сейчас. скандальные случаи побочные явления и осложнения. Я уже говорил об истории с ошибкой производителя вакцин от полиомиелита. Она, конечно, серьезно подпортила репутацию всем прививкам вообще. А до этого была еще Любикская катастрофа. В 1929 году в больнице немецкого города Любик 251 новорожденному в первые дни жизни Ввели только что созданную вакцину от туберкулеза. У части малышей после положенных трех доз начались рвота или понос. Иногда это случалось не сразу, а в течение недели после инъекции. Поэтому врачи поначалу пытались найти причину в неправильном уходе за младенцами. Но когда дети стали умирать, началось расследование. 228 малышей заболели. Это более 90% вакцинированных. 77 умерли в течение первого года после прививки. У 72 из них подтвердился туберкулез. На эффективность вакцины пала тень. Расследование показало, что сам препарат тут ни при чем. Ошибку допустила лаборатория-производитель. Часть доз была загрязнена другим, неослабленным штаммом микобактерий, поэтому введение препарата и вызывало туберкулез. Аутизм. Поистине всемирная паника уже наших времен началась, когда распространился слух о связи вакцинации и аутизма. Основой послужила статья, вышедшая в 1998 году в одном из наиболее известных, старых, и авторитетных медицинских журналов, британском The Lancet. Он напечатал исследования английского доктора, гастроэнтеролога Эндрю Джереми Уэйкфилда. Речь шла о возможном вреде комбинированной вакцины от кори, паротита и краснухи, ММР или КПК, которую массово вводят детям по всему миру. Уэйкфилд, описывая истории болезни 12 детей, Сообщал о кишечном воспалении, совпадавшем с проявлением аутизма в течение пары недель после введения вакцины. Ученый не утверждал прямо, что препарат спровоцировал аутизм, а лишь ссылался на предположения родителей. Как он сам объяснял позже, статья была написана с целью сообщить о новой кишечной инфекции. Но в прессе, конечно, мгновенно разлетелась информация о том, Что вакцина против кори, краснухи и паратита вызывает аутизм. На сообщение оперативно отреагировало научное сообщество. Начали проводиться дополнительные исследования. Волну расследований подхватили журналисты. Британский репортер Брайан Дир опросил родителей детей, участвовавших в исследовании, изучил медицинские карты и выяснил что некоторые имели отклонения в развитии еще до злосчастной прививки, в то время как другие просто были сторонниками движения антипрививочников. Как выяснилось, в публикации Уэйкфилд забыл упомянуть о конфликте интересов. Обычно эту графу заполняют в каждой научной статье, чтобы читатель мог оценить объективность автора. Вот выводы Дира опубликованные в The Sunday Times. Расследование показало, что когда Уэйкфилд призывал родителей избегать вакцины ММР и опубликовал исследование, утверждающее связь с аутизмом, он не сообщил, что его финансировали через поверенных, ищущих доказательства для использования против производителей вакцин. По словам Дира, доктор подал патент на собственный препарат против кори И получил 55 тысяч фунтов стерлингов от адвоката пациентов: Если бы существовала научная статья, подтверждающая развитие аутизма на фоне введения вакцины, то в суде это стало бы весомым аргументом для пострадавших семей и возможностью отвоевать компенсацию. Сам Эндрю Уэйкфилд заявил в ответ, что он всего-то гастроэнтеролог и выводами в этой статье хотел сообщить о проблеме которая требует дальнейшего изучения. Узнав, как дело было на самом деле, руководство Ланцет сняло с публикации первоначальную статью, а у доктора Уэйкфилда вскоре отняли медицинскую лицензию. Какие бы проверки учеными в разных странах не проводились, вывод оказывался один. Введение комбинированной вакцины никак не влияет на развитие аутизма у детей. В 2001 году на сайте Национальной медицинской библиотеки опубликовали материал по пунктам, опровергающие выводы Уэйкфилда. Во-первых, исследование проводилось на малом количестве людей. Во-вторых, возраст проявления болезни совпадал с возрастом, когда положено делать прививку. Ученые проанализировали данные о 500 аутичных детях обнаруженных в период с 1979 года до и после введения вакцины, и не нашли связи. Из-за большого общественного резонанса изучение этого вопроса, тем не менее, продолжается. В 2015 году в Journal of the American Medical Association было опубликовано исследование американских ученых, Они сравнили данные почти сотни тысяч разновозрастных детей, привитых против кори, паратита и краснухи. Помимо здоровых, в группу входили дети с расстройствами аутического спектра, а также дети из группы риска, братья или сестры которых страдали от аутизма. Повышенный риск развития аутизма после введения вакцины ММР не был подтвержден. Распространенность заболевания составила 1,04%, что никак не превышает обычный показатель в 1,5% среди жителей США. В интервью один из авторов анализа доктор Анджели Джейн пояснила, пока неизвестно, что именно вызывает аутизм, но вакцина не влияет даже на детей из генетической группы риска, родственников больных. В 2019 году в Journal of the Annals of Internal Medicine вышла статья «Вакцинация против кори, паратита, краснухи и аутизм», посвященная наблюдению датских ученых за 700 тысячами детей, среди которых уровень распространенности аутизма составил менее 1%. Причем установить связь с введением вакцины не удалось. Вывод звучал так. Наше исследование не подтверждает, что вакцинация ММР увеличивает риск аутизма, вызывает аутизм у восприимчивых детей или связана с повышенным выявлением случаев аутизма после вакцинации. Конечно, побочные действия у вакцины есть. Например, у одного из шести детей на 7-12 день после введения препарата, может подняться температура, а у одного из трех тысяч даже способны возникнуть судороги. Медики об этом знают и утверждают, что ничего опасного в таких эффектах нет, поэтому прививку делать нужно. Ведь главное, что КПК обеспечивает высокую степень защиты от реально опасных инфекций, 93% от кори, 78% от паротита и 97% от краснухи. И это результаты при введении только одной дозы. После второй иммунитет к коре укрепляется до 97%, к паратиту до 88%. Но может, прививаться все же на всякий случай не стоит, раз это делают все вокруг, их иммунитет защитит всех, На этот счет есть исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics. Снижение охвата вакцинации против кори, эпидемического паратита и краснухи на 5% среди детей от 2 до 11 лет привело к трехкратному увеличению числа ежегодных случаев кори с дополнительными расходами государственного сектора на 2,1 миллиона долларов США. Многие сегодня не видят причин бояться кори, а зря. Эту болезнь мы уже успели забыть, но когда-то она носила название детской чумы. Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание. В качестве яркого примера ученые нередко приводят 17-летнюю непривитую американку, которая заразилась им во время поездки в Румынию в 2005 году. По возвращении в Индиану, где корь была крайне редким явлением, путешественница уже чувствовала себя плохо. У нее поднялась температура. Девушка проигнорировала симптомы и сходила на пикник, где было 500 человек. Из 35 непривитых заболел 31, то есть 89%. Из привитых – трое. 0,6%. Переносчица инфекции явно не контактировала лично со всеми заболевшими, но скорость распространения оказалась катастрофической. К счастью, всех удалось вылечить, но многодневному лежанию в инфекционных больницах все явно предпочли бы что-то другое. Вспышки кори из-за отказа от прививок стали происходить повсеместно. В 2008 году болезнь затронула 13 штатов. Из-за общественного внимания к аутизму родители стали все чаще пропускать вакцинацию. Пусть и экспертный анализ не подтвердил подозрений. Конспирологи имели особо сильное влияние в Миннесоте. И вот итог. Количество заболевших в этом штате в 2017 году составила две трети от общего числа заразившихся в США. В 2016 году корь пришла в Армению, Грузию, Италию, Бельгию и другие страны. В 2018 о распространении инфекции стало известно в 28 странах Европы. На Украине заболели более 2000 человек. У Эндрю Уэйкфилда Тем временем продолжали появляться последователи. Он даже ездил, например, в Миннеаполис, чтобы встречаться с поклонниками. Как считают эпидемиологи, антивакцинное поветрие натворило таких дел, что практически свело на нет многолетнюю работу по борьбе с инфекцией. Чтобы избежать новых вспышек, общество должно быть привито на 95%. Иначе корь вернется. А это температура до 40 градусов, воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, кашель, бело-голубые пятна и сыпь, покрывающая тело. Наша иммунная система, к сожалению, не может противостоять этому вирусу. Он подавляет выработку интерлейкина-12, который регулирует работу клеточного иммунитета. Снижение защиты приводит к тому, что организм оказывается более восприимчив к другим болезням, поражающим дыхательные пути. Осложнения тоже малоприятны. Атит, диарея, пневмония, иногда постинфекционный энцефалит. У беременных корь может вызвать выкидыш или привести к преждевременным родам, уменьшению веса плода и даже смерти матери. Самый опасный возраст, связанный с повышенным риском серьезных осложнений до 5 и после 20 лет. В развитых странах сегодня на каждые тысячу случаев заражения корью приходится до трех смертельных исходов. Еще один аргумент антипрививочников вакцины могут нас отравить указывают в частности на теомер соединение ртути которое используют в качестве консерванта во множестве вакцин. Говорят, что оно способно накапливаться в организме и поражать нервную систему, вызывая тот же аутизм. Первые подобные предположения были сделаны Американской академией педиатрии. Служба общественного здравоохранения США на всякий случай рекомендовала исключить теомерсал из вакцин в 1999 году. Реально он содержался, кстати, только в препарате против гепатита Б. Впоследствии его связь с аутизмом так и не доказали, хотя в теории предполагалось, что ртуть могла окольными путями добраться и поразить головной мозг. Рассеянный склероз. Еще одна нашумевшая история бросила тень все на ту же прививку против гепатита Б. Некоторые теперь боятся, что она вызывает рассеянный склероз. Заболевание, при котором иммунная система по ошибке начинает разрушать миелиновую оболочку нервных клеток в головном и спинном мозге. Предположение о том, что вакцина неким образом связана с болезнью, выдвинула французская комиссия по наблюдению за побочными действиями лекарств, после чего в 1998 году Школьникам во Франции даже перестали делать прививки от гепатита B непосредственно в учебных заведениях. Вакцину, подчеркну, не запретили, а только передали ее в введение в госпитале, чтобы врачи, а не учителя и школьные медсестры отвечали на вопросы обеспокоенных родителей. Журналисты, тем не менее, раздули из этого целый скандал. В том числе постарались и наши. В 1999 году в январском выпуске газеты «Аргументы и факты» вышло интервью с греческим гомеопатом Джорджем Витулкосом, который рассказывал, как однажды отказался от операции на позвоночнике и прибег к народной медицине. О вакцинации высказался понятным образом: судите сами, в странах, где вакцинацию ввели давно, рассеянный склероз цветет пышным цветом. А в арабских и африканских странах, где вакцинировать стали сравнительно недавно, его практически нет. В 1998 году во Франции запретили вакцинацию против гепатита, поскольку статистика подтвердила ее участие в возникновении рассеянного склероза. Я же об этом говорил еще 20 лет назад. Почему я привожу этот пример? потому что за отказ от прививок чаще всего и высказываются гомеопаты, народные целители, люди, обладающие мистическим авторитетом в широких кругах населения. Они рассказывают душещипательные истории о том, как некий человек после прививки страдал и остался инвалидом. Проще говоря, давят на жалость, при этом никогда не напоминают о том, что будет если перестать вакцинироваться. Витулкас, кстати, даже не медик, о чем с гордостью заявляет. Потом он пытался оправдаться, поясняя, что ничего против вакцин не имеет, но его смущают побочные эффекты. В целом, несмотря на всю шаткость доказательной базы противников вакцинации, эмоционально нестабильных слушателей у них много, и антипрививочники по-прежнему на коне. Их совершенно не смущают реальные научные данные, которые еще и слишком скучны, чтобы публиковать их в популярных газетах. Как и в других случаях, качественные клинические исследования показывают, что после прививки от гепатита Б шансы заболеть рассеянным склерозом ничуть не больше, чем при ее отсутствии. Немецкие специалисты из Мюнхенского технического университета, изучив данные почти 200 тысяч человек, в статье для журнала Neurology и вовсе предположили, что у привитых от максимального количества болезней людей рассеянный склероз встречается реже. Результаты настоящего исследования не показывают, что вакцинация является фактором риска рассеянного склероза. Напротив, Они дают основания полагать, что вакцинация связана с более низкой вероятностью диагностирования рассеянного склероза в течение следующих пяти лет. Вопрос о том, является ли это следствием защитного эффекта, должен быть рассмотрен в будущих исследованиях. По наблюдениям ученых, особо яркое снижение заболеваемости рассеянным склерозом продемонстрировали люди, привитые от гриппа и клещевого энцефалита. Явление еще предстоит, конечно, изучить. Но вообще, это далеко не первый случай в истории, когда одна прививка оказывалась способна защищать от целого ряда недугов. Синдром Гиена-Барре О прививке от гриппа сейчас знают все, и многие ее делают. Но противники пугают. Компоненты состава, заявляют они, вызывают синдром гиена Барре – страшное аутоиммунное заболевание, приводящее к ухудшению передачи сигналов от мозга в мышцы. Зачастую это заканчивается параличом. Впервые о связи болезни с вакцинацией заговорили во время эпидемии свиного гриппа в 1976 году. Было отмечено восьмикратное увеличение заболеваемости синдромом Гиена-Барре, который появлялся в течение двух-трех недель после вакцинации. Эти цифры не выдумка. Но важно разобраться и увидеть картину полностью. Обзор 39 исследований по данной теме показал, что риск возникновения синдрома прививка действительно несколько повышает, до полутора процентов. Но касается это только особой вакцины против пандемического вируса. У обычных сезонных прививок такого эффекта нет. Заболевает максимум один человек на миллион. И самое главное, сам грипп дает гораздо более существенное увеличение риска – до 5%. Не говоря уже о том, что у него бывают осложнения в виде атита и синусита, а иногда и вирусные пневмонии – миокардита, энцефалита. Все это смертельно опасно. Учитывая, что в год грипп поражает до 5 миллионов человек и забирает от 300 тысяч до 600 тысяч жизней, не лучше ли прививаться, особенно когда входишь в опасный пожилой возраст? Артрит. Вакцина против болезни Лайма вызывает артрит. Это утверждение стало настолько популярно, что препарат из-за общественных страхов сняли с производства. На самом деле исследования доказали, артрит – симптом только болезни Лайма, но никак не вакцины против нее. Ученые не раз заявляли, что у предположений об опасности препарата нет оснований и на возникновение артрита он никак не влияет. Но убедить публику им не удалось. Так как прививка не входила в список обязательных, ее просто не стали продвигать в массы. Хотя стоит почитать в интернете истории переболевших, включая канадскую певицу Аврил Лавин, чтобы появилось желание защититься от этой инфекции. Бесплодие. Еще один страх, который преследует противников вакцин – бесплодие. Откуда взялась эта идея? Скорее всего, корни уходят в 80-е годы 20 -го века, когда на Западе писали о контрацептивной вакцине для гуманного сокращения популяции диких животных. В основе того сомнительного препарата лежал столбнячный токсин. Для людей, конечно он не предназначался. Но католическая организация противников абортов неправильно интерпретировала информацию и распространила ложные данные по общинам во всех уголках Земли. Отсюда сначала родилась новость, что с помощью вакцины от столбняка стерилизуют женщин в Африке. А уже после слух о бесплодии расползся по Европе, Америке, Азии и другим частям света несмотря на опровержение ВОЗ. В очередной раз оживилась эта тема в связи с вакцинацией от коронавируса. И источником страхов стал человек, успехом которого завидуют, а его несгибаемость и вера в прогресс многих пугает. Билл Гейтс. На одном из международных форумов он упомянул о прогнозе, согласно которому расширение вакцинации от разных инфекций в Африке приведет к снижению там рождаемости. Имелся в виду, конечно же, не стерилизующий эффект, а хорошо знакомое социологам явление, когда снижение детской смертности вызывает увеличение семей и заставляет родителей избавлять свою репродуктивную активность. Вырванное из контекста заявление широко разошлось, И стало очередным доказательством страшных планов мирового правительства. В тех же целях используется фрагмент, где Гейтс употребляет термин стерилизующий иммунитет. Речь идет о том, что в идеальном случае вакцинация не должна позволить человеку заражаться даже в легкой форме. Он сохранит стерильность, а вовсе не о способности иметь детей. Теперь, кстати, Ученые практически не употребляют это выражение, чтобы не рождать вредных слухов. Тем более, что к антикоронавирусным вакцинам оно, к сожалению, не относится. В легкой форме привитые тоже могут заболевать. Как и в других случаях, отказ от вакцинации в смысле сохранения плодовитости опаснее, чем прививка. Например, В научной литературе уже накопилось немало наблюдений о том, что в результате заражения коронавирусом беременные женщины могут родить раньше срока, хотя риск, к счастью, и мал. С мужчинами дело обстоит хуже. Количество сперматозоидов в миллилитре спермы сильно падает во время инфекции, а те, что остаются, ведут себя довольно вяло. Впрочем, скорее всего, Это носит временный характер. Вообще, количество страхов относительно вакцинации не поддается подсчету. С 2020 года в прессе появляется много новостей о смертях после прививки от коронавируса. Но чувствительные читатели, к сожалению, не заходят дальше заголовков и пропускают информацию о сопутствующих заболеваниях и возрасте пострадавших. В Нидерландах, к примеру, скончались привитые граждане от 79 до 93 лет. И ни одно расследование еще не подтвердило, что умерли они именно из-за, а не просто после прививки. Побочные эффекты вакцин неизбежны, и стопроцентной защиты еще не изобрели, и вряд ли изобретут в ближайшее время когда проводятся испытания любого препарата на большом количестве людей или идет массовая вакцинация, кто-то неминуемо заболевает чем-то еще. И далеко не всегда это имеет отношение к препарату. Хотя, конечно, все тщательно расследуется. Создатели российской вакцины, например, рассказывали мне, что с тревогой наблюдали за одним из добровольцев, у которого после укола возникли симптомы кишечного отравления, в котором, как оказалось, виновата была свежая шаурма. Остановки испытаний препаратов происходили не раз. Так было, например, с вакциной американской компании и Джонсон. Опасения не подтвердились, но испытания как раз и нужны, чтобы выявлять побочные эффекты, и перестраховываться, пока дело не дошло до массовой вакцинации. Чем реально могут быть опасны вакцины? Наиболее опасная из действительно существующих реакций на введение вакцин ⁇ анафилактический шок, связанный с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата. Как раз поэтому после прививок врачи не рекомендуют сразу уходить, а просят посидеть минут 15 а лучше полчаса, чтобы убедиться в отсутствии этих самых эффектов. На случай возникновения аллергической реакции у докторов под рукой всегда должен быть полный набор средств, чтобы приступ купировать. Поэтому летальные случаи – крайняя редкость. В остальном же вакцина – это не вмешательство и не помеха, а помощь иммунитету. Конечно. После введения препарата организм испытывает некоторые кратковременные неудобства, так что, если у вас есть хронические заболевания, нужно побеседовать с доктором и вместе принять решение. Обычно оказывается, что предотвращаемый прививкой риск больше, чем представляет она сама. Цифры говорят сами за себя. Плановая иммунизация против полиомиелита Столбника, дифтерии, коклюша, кори и свинки, по данным ВОЗ, ежегодно спасает жизни трех миллионов детей в мире.